Занятие двадцать второе. Фантастическое путешествие. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 2, 3, 3Б, 3С необязательны. Считайте в обратном порядке от двадцати пяти,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 Практикуя каждое утро упражнение с обратным отсчётом, вы всё ближе и ближе подступаете к глубокому альфа. Вы нацелены на 10 циклов в секунду, то есть мозговую частоту, которую называют центрированным частотным уровнем. Именно на центрированном частотном уровне активируется больше разума, а потому может иметь место более эффективное программирование. Однако ваш разум постоянно программируется внешней средой, когда вы находитесь на бета-уровне. Мозговая частота от 14 до 21 пульсации в секунду. Чтобы это произошло, требуется повторение, но это всё же происходит. Вы программируетесь с событиями, которые повторяются, утверждениями, которые вы слышите много раз, рекламными объявлениями, которые регулярно появляются в средствах массовой информации. Вы можете запрограммироваться какими-то повторяющимися действиями, например, стуча по клавишам пишущей машинки. Сначала вы печатаете от силы, 10-20 знаков в минуту. Но в результате практики ваша скорость увеличивается. Со временем программирование делает вас профессиональной машинисткой. Точно так же вы можете запрограммироваться на езду на велосипеде, вождение автомобиля. Программирование на бета-уровне называется объективным обучением. Программирование на альфа-уровне называется субъективным обучением. Несмотря на то, что вы ещё не завершили курс своих утренних упражнений, вы уже можете начинать программироваться на улучшение здоровья. Это программирование будет иметь место между высоким бета и низким альфа, в зависимости от вашей подготовленности и навыков релаксации. Чтобы программирование было успешным, его необходимо повторять. Чем выше мозговая частота, тем больше нужно повторов. Один из способов осуществления этого – сесть в удобное кресло, закрыть глаза, повернуть их слегка вверх и повторять утреннюю фразу «Я всегда чувствую». «Буду здоров телом и душой», удерживая в уме образ самого себя как сияющего здоровьем, энергичного и привлекательного человека. Другой способ — отправиться в фантастическое путешествие. Несколько лет назад кинофильм с таким названием вызвал настоящий ажиотаж. Там речь шла о том, А команда учёных-медиков их сделали такими маленькими, что они смогли совершить путешествие внутри живого человека. Вы можете вообразить, как отправляетесь в путешествие по собственному телу, извлекая из этого пользу для здоровья. Куда направляется сознание, туда направляется энергия. Если вы слышите о болезни и задумываетесь о возможности заразиться ею, вы начинаете притягивать ее к себе, даже порождать ее. Повторяете это достаточно часто, и вас назовут ипохондриком. Ипохондрик – это человек, который постоянно воображает себя больным и способен вызвать те самые симптомы, которых опасается боль. Обратное тоже верно. Воображайте себя здоровым. Делайте это почаще на бета, и вы породите то, что вы воображаете. На бета это займёт больше времени, чем на альфа, но ментальные образы созидательны на любом уровне. Вообразите себя внутри своего тела. Полюбуйтесь на своё сердце. Это круглосуточную насосную станцию на свой мозг, этот удивительный компьютер, на свой желудок этот хитроумный химический завод, который переваривает любую комбинацию продуктов питания, которую вы сбрасываете в него. Через любование и восхищение этими органами, вы посылаете им позитивную энергию. Они знают, что вы хорошо думаете о них. Они ценят это. И они отвечают вам. Чтобы извлекать пользу из этого ментального упражнения, вам не нужно знать всех нюансов человеческой анатомии. того, как вы представляете себе ваши сердце, печень или почки, вполне достаточно для правильной идентификации этих органов. Вы не промахнётесь. Это путешествие будет более интересным и полезным, если вы не будете останавливаться и размышлять, что делать дальше. Один из способов решения этой проблемы, чтобы кто-то читал вам инструкции. Или можете записать их на магнитофон и расслабившись слушать. Вот эта процедура. Первое. Сядьте в удобное кресло. Закройте глаза. Поверните их слегка вверх и выполните обратный отсчёт, как это делаете каждое утро. Второе. Когда достигнете счёта 1, включите магнитофон или попросите своего помощника начинать читать. Третье. Завершив воображаемое путешествие по внутренностям, выходите из альфа отсчётом вперёд. Как делаете это каждое утро. инструкции к фантастическому путешествию Расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох. На выдохе расслабьте тело и идите глубже. Сосредоточьте своё сознание на скальпе. Вообразите, как Волосы пронизывают кожу головы. Отправьте своё сознание вдоль одного какого-то волоса под кожу. Здесь вы обнаруживаете лес из корней волос. Поблагодарите свои волосы за то, что они служат вашей короной. Поблагодарите скальп за то, что он служит защитой. Пусть скальп передаст ваши слова благодарности всем кожным клеткам за их великую службу на благо вашего тела. Зайдите немного глубже и осознайте свой череп. Поблагодарите череп за его героический труд. Пусть он передаст вашу благодарность всем кожным, Косным клеткам, которые обеспечивают скелетную структуру для вашего тела. Зайдите еще немного глубже на уровень мозга. Пошлите мозгу, этому чудесному органу интеллекта, этому компьютеру, который правит вашим телом и обеспечивает вас средствами проявления своего ума, и вы можете... слова искренней благодарности и восхищения. Войдите ещё глубже. Поблагодарите глаза, обеспечивающие вам зрение, нос, обеспечивающий функцию дыхания и обоняние, рот и язык за чувство вкуса и пищеварительную функцию, воображая себя скользящим вниз по горлу. в желудок. Поблагодарите желудок за обеспечение пищеварения. Снимите шляпу перед этой химической лабораторией, способной переваривать все комбинации продуктов, которыми вы пичкаете ее. Желудок окружен печенью, поджелудочной железой, силезёнкой и желчным пузырём. Поблагодарите эти органы за их вклад в дело пищеварения и обеспечения других функций. Выходя из желудка, вы попадаете в тонкую кишку. Это долгое путешествие с множеством поворотов, пока не начнётся толстая кишка. Поблагодарите тонкую кишку за её работу по продолжению процесса пищеварения и усвоению питательных веществ. Когда вы входите в толстую кишку, в том месте, где расположен аппендикс, поблагодарите её за работу по выведению из организма отходов. Поблагодарите свои репродуктивные органы. Поблагодарите мышцы живота. И через них передаёте свою благодарность и восхищение всем остальным мышцам и тканям. Теперь войдите в вену или артерию и отправляйтесь в путь по кровеносной системе. Облагодарите свои вены и артерии за то, что они остаются чистыми, обеспечивая хорошее снабжение кровью всех частей вашего тела. Поблагодарите кровь, красные кровяные тельца и особенно белые кровяные тельца, которые в кровеносной системе играют роль полиции. Поблагодарите их за то, что они обеспечивают ваш иммунитет к болезням. На время выйдете из кровеносной системы, когда окажетесь в лёгких. Поблагодарите свои лёгкие за то, что снабжают вашу кровь кислородом, который подкармливает ваше тело и выводит яды. Возвращайтесь в кровь, потом снова выныривайте, когда достигнете сердца. Выразите искреннюю благодарность сердцу за его круглосуточный труд по перекачке вашей крови. Вернитесь в кровеносную систему. Покиньте её под скальпом и поднимитесь на поверхность тела по волосу. Как обычно, считайте до пяти и выходите из альфа, чувствуя себя бодро и лучше, чем прежде.